Звездная палата. 12 гран составляют четверть унции. Поскольку золото – самое тяжелое вещество в мире, четверть унции меньше горошины. Однако златокузнецы столь искусны, что могут надежно определить пробу даже такого маленького образца. Взять 12 гран от одной гинеи – значит испортить всю затею, Поставить результат в зависимость от случайных колебаний пробы, которая в конкретной монете может быть чуть меньше или чуть больше. Потому-то гинеи перемешивают и выбирают 12. Те самые, что лежат сейчас на куске бархата перед мистером трейдером Тот явился вооруженный кусачками с длинными рукоятками». Теперь он встает, чтобы удобнее было орудовать, и в мгновение ока разрезает гинеи на половинки, затем методично откусывает у каждой из 24 полугиней уголки. Их должно получиться 48. Они такие маленькие, что кажутся Даниэлю огоньками, как будто звезды, нарисованные на потолке палаты, отражаются в черном бархате. Словно безумный демиург, Мистер Треддер создает маленький космос из полумесяцев и рассыпанных звезд. Теперь он начинает наводить порядок в хаосе, откладывая располовиненные гинеи в сторону и собирая звезды в округлое созвездие посередке. Старческим пальцем трудно подцепить такую мелочь. Во всяком случае, мистер Треддер раз или два облизывает их, словно книгачей переворачивающей страницы. Все внимательно за ним следят, кроме Даниэля, чьи мысли больше заняты Исааком. Он поворачивается к портшезу и видит следующую сцену. Лорд-хранитель королевской печати вышел из боковой комнаты, где ему, как и прочим большим шишкам, положено ждать вердикта присяжных, и шаркающей стариковской походкой направляется к портшезу. Его милости втемяшилось поздороваться с Исааком. Катерина Бартон угадала намерение лорда-хранителя и глядит предостерегающе. Тот либо подслеповат, либо не считает нужным ее замечать. Она преграждает ему путь. Даниэль отводит взгляд, не желая видеть чудовищное нарушение этикета. «Умоляю, милорд, не надо!» кричит Катерина Бартон. Все смотрят на нее, кроме Даниэля, который только что отвернулся. Мистер Тредер, глянув поверх очков, прижимает пальцем звезду. Когда он поднимает руку, звезды нет, она потушена. Однако на ее место падает другая. Мистер Тредер берет новую звезду и кладет в кучку посередине. Он вновь облизывает пальцы. Золотинка вспыхивает на его языке и исчезает, надо думать, за надгортанником. Мистер Трэдер трёт руки, как будто они озябли. Так, наверное, и есть. Подмигивает Даниэлю. Коллизия в углу каким-то образом разрешилась. Все вновь смотрят на взвешивателя. Тот стоит неподвижно, руки по швам, словно за время непредвиденного осложнения не шевельнул и мускулом. «Сэр Исаак в последнее время сделался столь нелюдим, что по неволе думаешь, он от нас прячется говорит мистер Тредер одному из злата-кузнецов, но так, что слышат все в комнате. «Что ж, через несколько минут его тайны выплывут наружу. Можно схорониться от лорда-хранителя королевской печати, но не от этого!» Он кивает на печь. Даниэль, вообще-то большой мастер подавлять порывы и сдерживать чувства, знает, что ему подали реплику. «Мерзавец!» — восклицает он и делает полшага вперед, охлопывая себя в поисках нелепой шпаги, которую нацепил для сегодняшнего торжественного случая. Нащупав Эфес, Даниэль наполовину выдергивает клинок из ножен. Все смотрят на него. Мистер Треддер гасит очередную звездочку, подбрасывает на ее место другую и вновь облизывает пальцы. «Доктор Уотерхаус!» — говорит он чуть невнятно, возможно, потому что проглатывает кусочек золота. «Мой старый друг! Вполне ли вы здоровы?» «Я вам не друг, сэр!» — вопит Даниэль и хочет вытащить шпагу до конца — Но более молодые руки уже схватили его за локоть, кто-то встал между ним и мистером Тредером. «Я верный друг сэра Исаака Ньютона, человека, столь преданного королю и своему делу, что он прибыл сюда, несмотря на тяжкий недуг!» Даниэль засовывает шпагу обратно в ножны и выходит на открытое место между присяжными и мисс Бартон. Все смотрят на него, кроме мистера трейдера, занятого очередным фокусом. «Извольте запомнить, сэр, что ваш долг провести анализ честно и беспристрастно, невзирая на вражду, которую люди вашей профессии питают к сэру Исааку, лорды Совета!» Тут Даниэль поворачивается, чтобы указать на боковую комнату. Непривычные ножны бьют его по щиколотке, подсказывая новую мысль. Он цепляется за них ногой, скидывает руки и падает. Присяжные с трудом давят смех. В следующий миг их лишают дара речи два очень разных, но равно гипнотизирующих события. Во-первых, Катерина Бартон подбегает к Даниэлю и наклоняется ему помочь, так что все собравшиеся могут заглянуть ей за корсаж. Во-вторых, из соседней комнаты стремительно выходит взбешенный Мальборо. «Что во имя?» Начинает герцог и недоговаривает, засмотревшись в декольте мисс Бартон. «Пустяки, милорд. Просто вспышка сильных чувств. Как когда полена в камине пыхнет и летят искры». — говорит мистер Тредер. — Для нас важны только эти искры. Он двумя руками указывает на кучку золотой крошки. — Если, как я надеюсь, доктор Уотерхаус не пострадал от своих телодвижений, я отвешу 12 гран для анализа. — Со мной все в порядке, — объявляет Даниэль. — Спасибо, мисс Бартон. Добавляет он, поскольку она только что поставила его на ноги и теперь отряхивает от пыли. «Прошу меня извинить! Продолжайте, мистер Тредер! Будьте любезны!» Орудуя пинцетом, мистер Тредер одну за другой отправляет золотинки из кучи на чашку весов. На другую чашку он поставил гирьку в 12 гран, доставленную из аббатства. Через минуту весы приходят в движение. Взвешиватель долго и нудно меняет большие кусочки на маленькие, иногда режет их пополам. Наконец мистер Тредер отходит от стола и воздевает руки, как священник. «Я утверждаю», — нараспев произносит он, — «что в чаше этих весов находится образец, честно отобранный из монет ковчега и весящий ровно 12 грамм. Я приглашаю плавщика определить его пробу. Выходит Уильям Хам. Уильям не работал златокузнецом с детства, но, как и прежде, его отец. Он уважаемый член гильдии. Даниэль думает, что плавщиком его выбрали не случайно. Несколько дней назад Уильям смело преградил путь сэру Исааку и королевским курьерам, утверждая, что они не имеют права войти в хранилище и арестовать вклад. Его заслугу оценили. Непреклонный золотых дел мастер постоял за святость английской коммерции в банке. Теперь с той же решимостью будет судить продукцию монетного двора. Уильям некоторое время совершал приготовление у печи. Теперь он подходит к весам, держа деревянный поднос. На подносе кусок свинца, расплющенный в тонкий неправильный диск вроде корки от пирожка. Форма для пуль, клещи и кубик из белесого вещества со стороной меньше дюйма. Сверху у кубика округлое углубление. Уильям Хам ставит поднос рядом с весами и наклоняет чашку. Двенадцать гран золота водопадом сыплются в центр свинцового диска. Уильям Хам загибает его края и сминает свинец в ком размером с грецкий орех. Кладет на нижнюю половинку формы, накрывает верхний и стискивает клещами. Получается крохотный шарик, похожий не столько на землю, сколько на серую щербатую луну. Уильям кладет его в выемку купели. Так называется кубик из костяной золы. Образец входит плотно, напоминая Даниэлю чертеж сферы, вписанный в куб. Уильям забирает поднос и ставит его у печи. Другими клещами убирает купель в печь, чашечка в первые мгновения серая, затем начинает вбирать жар и отдавать его в виде света. Свинец размягчается и оседает. Уильям Хам смотрит на часы. Копели образуется выпуклая линза жидкого свинца. Зала темнеет, впитывая расплавленные металлы. На золотой пробной пластине выгравировано этот образец, состоящий из 22 каратов чистого золота и двух каратов лигатуры в тройском фунте Великобритании, изготовлен апреля 13 дня 1709 года. Покойный сэр Исаак Ньютон позволил себе выразить несогласие. Он подозревал, что истинная пропорция, скорее, 23 к 1, и златокузнецы нарочно сделали пластину такой, чтобы он с большей вероятностью не прошел испытание. Так или иначе, суть в том, что генеи Сера Исаака должны быть почти целиком из золота, с небольшой допустимой примесью низких металлов. Другими словами, из 12 гран образца 11, если верить надписи на пластине, или даже больше, если златокузнецы смухлевали, должны быть чистым золотом. Чтобы проверить это химически, надо отделить золото от незолота и взвесить. Гильдия златокузнецов давным-давно установила, что когда анализ проводится по этому методу, Низкие металлы растворяются в свинце и вместе с ним впитываются в костяную залу, как в губку. Чистое золото остается, образуя в выемке купели так называемый «королек», что и происходит сейчас на глазах у Даниэля и присяжных. Хотя процедура вполне обыденная, Даниэлю она кажется почти такой же волшебной, как то, что произошло недавно в Портшезе. Восвобождение чистого лучезарного золота из тающего свинцового шара напоминает видение, о котором говорила принцесса Каролина. Если передержать образец в печи, золото начнет испаряться и потеряет в весе, что нечестно по отношению к директору монетного двора. Если не додержать, в золоте останется примесь низких металлов, что нечестно по отношению к королю. Сколько продержать купель в печи? Тайное знание злата кузнецов. Даниэль чувствует, что Уильям безмолвно просит совета у остальных одиннадцати присяжных. Когда общее согласие достигнуто, он снова берет клещи, вынимает купель и ставит на кирпич студиться. Свинцовая обертка исчезла. Купель стала угольно-серой, в выемке — королёк, круглое озерцо золота. Звёзды и полумесяцы, украшавшие чёрный небосвод мистера Тредера, алхимически преобразились в солнце. Для взвешивания надо лишь дождаться, когда оно остынет.